«След! След! Ищи, Анаиска! Ищи!» Напряженным горячечным шепотом наставляла меня оскалка. И я едва не пропустила успевшую ослабить завесу, на минуточку представив себя в роли отчаянно принюхивающейся и берущей след собачонки. Несмотря на зубную фею, которая больше мешала своими командами-мельтешениями, чем помогала, я вычислила место недавнего перехода и, воспользовавшись магическим зрением, увидела, что защита на нем еще полностью не восстановилась. «Надо спешить!» «А где коротко спросила я, аккуратно подцепив пальцами завесу реальности. «Ждут все гули, спрятались в стенах деканата», — пояснила подружка. «За Лейром в портал войти не рискнули. Он хоть и не наследный принц, но маг сильный!» «Почувствовал бы неладное. Но по свежему следу доберутся без проблем. Только укажи точку выхода!» Я кивнула и очень осторожно расширила прореху в пространстве, сделав ее размером где-то с мою ладонь. Увеличивать дальше остереглась. Могла задеть защитное магическое плетение дворца. И тут уже сработала бы сигналка. Королевский дворец очень хорошо охраняется. Это я еще во время работы куклой поняла. Но магиантам ведь большой лазейки и не надо. Они же не вполне материальные. «Знак подай!» — нетерпеливо толкнула меня под руку оскалка. Я чуть не упустила заботливо удерживаемый микропереход. Мэй Мы рехнулась мысленно и призадумалась. «Знак! Знак! Какой?» — крикнуть погромче в дырку. «А-а-а! Или синей искрой посвечу, как маги-светильником?» Я фыркнула и спустила с ладони легкое голубое пламя. «Ну и что?» Мы с оскалкой напряженно уставились в мерцающий кусочек реальности и одновременно шарахнулись в стороны, когда оттуда высунулась гигантская отвратительная псевдокрессиная морда. «Мэйра! Фейерверк ощущение. «Ладно, хоть истошный вопль удалось сдержать, а то бы фрейлины тут же в комнату на крик влетели!» Морда призрачной дымкой аккуратно просочилась в салон и распалась на десяток балахонов самых разных размеров. Пространство схлопнулось, и я торопливо его разровняла. «Хозяйка!» — растроганно всхлипнул мой первый магиант м1. и попытался, обнимая, лапками ухватить за ногу через пышное платье. Его дружок А проделал то же самое, но изогнутыми клыками. В смысле, от избытка чувств подпрыгнул и повис на моей юбке, удерживаясь зубами. Ох, как бы не порвал парчу! Несмотря на эти беспокойные мысли, я не могла не умилиться трогательной встрече, расчувствовалось даже, приоткрывая объятия для всех желающих. Но вот брутальная трио решила обойтись без соплей. Каждая из призрачных крыс называется одной из букв слова магианты. Здесь и далее примечания автора. «Кого убить?» Первым делом напористо спросил самый крупный магиант-проклетийник, и длинным крысиным носом «Нехорошо», — так повел в сторону комнаты с фрейлинами. э э Я на минуточку лишилась слов. В этот момент послышался вежливый, но настойчивый стук в дверь со стороны гостиной. «Ваше высочество», — мягко и терпеливо проговорила Лира Бри. «Вы позволите нам войти?» «Ваше высочество», — В последнем призыве, кроме просьбы, содержалась и приличная доля настойчивости. «Ну, надо полагать, после всех моих внезапных исчезновений наследный принц дал дамам четкие инструкции не оставлять меня надолго одну. Даже в суперзащищенном королевском дворце». «Секундочку!» — откликнулась я, лихорадочно соображая, «Куда деть магиантов?» а брутальное трио переглянулось, и один из них, специалист по взрыв ударом класса А, с удовольствием размял длинные когтистые пальцы. «Всего четверо!» — пренебрежительно хмыкнул он. «Даже не маги! Справлюсь один!» «Мэйр, поверить не могу! Он собирается моих фрейлин уничтожить!» «Не надо никого убивать!» — свистящим шепотом приказала я. Ну, кричать как-то поостереглась. Вдруг дамы к двери уши приложили, прислушиваются, гадают, почему принцесса с зубной феей уединились в салоне. «Срочно зубы надо почистить? А почему не в ванной?» Я захмыкала при этой мысли и представшей в воображении сцене. А магианты, особенно тройка самых колоритных, глянули на меня — как на убогую фею-домовушку. Ну, то есть недоуменно, шокированно и даже с налетом жалости. «Совсем никого», — расстроенно уточнил первый магиант М, выражая общее разочарование и полное непонимание ситуации. «Пока», — пошла Яна по пятной, и унылые крысиные морды слегка прояснились. «Ваше высочество, мы заходим!» Решительным тоном сообщила Лира Бри, и я поспешно махнула рукой в сторону спальни. «Укройтесь пока в моей комнате!» Магианты один за другим послушно втянулись в стены. Брутальная трио перед тем, как исчезнуть, наградила меня крайне нелестными для самолюбия взглядами. Я выразительно закатила глаза к потолку с изящными плафонами. У меня сегодня день всеобщего пренебрежения. То меня птица-фея, повернувшись задом ко всем авирам, посылает, то свои же магианты, как бы это сказать, тотально не одобряют поведение. Не успела я как следует огорчиться из-за этого факта, как в салоне с повторяющимися извинительными реверансами возникли все четыре фрейлины. «Что случилось, ваше высочество?» «Вы ушли так внезапно?» — сказала Лира при внимательно в меня вглядываясь. «Хм, а вот интересно, она продолжает преданно служить наследному принцу и докладывать ему обо мне?» «Я желаю отдохнуть перед визитом к их величествам», — объявила «важно». «В общем-то, я принцесса Вальдея и Терстана, и давать объяснение своим фрейлинам не обязана». Как и согласовывать с ними свои действия? По моему тону они это поняли. Поклонились низко, и Лира Морасти услужливо открыла мне дверь в спальню. «Благодарю вас, Лиры!» — учтиво кивнула. «Когда прикажете вас разбудить, ваше высочество?» — поинтересовалась Лира Бри. «В шесть часов, пожалуйста!» — ответила я и прошла в спальню. величественно и невозмутимо неся на плече зубную фею Оскалли. Дверь за моей спиной неслышно затворилась. Мы с Оскалкой постояли, тревожно оглядываясь. «Ну, это я, — тревожно, — разыскивая магиантов. А зубная фея восхищенно, радуясь королевской обстановке». «И где они? — спросила я у феи почему-то шепотом. и слегка утомленно повела плечом. Оскалка хоть и маленькая, но вполне материальная. От моего движения подружка взвилась в воздух и изобразила пируэт. — Анаиска! — захлебываясь, проорала она. — Вот повезло тебе, деревенщина! Красота! Красота-то какая вокруг! А платье! Платье волшебное! Оскалка устремилась к наряду для коронации и завороженно перед ним зависла. — Нет, я, конечно, патриотка, — глубокомысленно заявила зубная фея, взволнованно перебирая всеми четырьмя лапками. — Но признаю, что это платье ничуть не хуже свадебного наряда Фейри. Она аккуратно опробовала вышитые рубинами и герционами лилии и терстана на зуб, Я ошлабленно хлопнула ресницами, а оскалка произнесла с удовлетворением. — Может, даже и лучше. Дороже — так точно. Оскалка продолжала носиться по спальне, внимательно все осматривая, а иногда полизывая, покусывая. А я по наитию протопала к кровати, отдернула стыдливо опущенный, расшитый, разумеется, серебряными розами, полок, и едва не заорала. Возлежащий на постели проклятийник н глянул на меня хмуро. «Что за бесцеремонность?» — возмутился он, сцепив внушительного вида лапы на животе. «А разрешение спросить перед тем, как за нашу занавеску лезть?» «Это другая занавеска». Квакнула, с трудом приходя в себя, как от неожиданного зрелища, не для слабонервных, так и от суровой отповеди. Сглотнула, тряхнула головой, вспомнила, что принцесса и хозяйка, и уперла руки в бока. «И вообще, это моя постель. Здесь вы жить не будете», — поспешила прояснить ситуацию. «А где?» Вылупил на меня алые круглые глаза, Энн. «Здесь же ни одного приличного уголка нет! Все такое разукрашенное, милое, девчоночье! Тьфу! Смотреть противно!» Он резко сел на край кровати, призрачный балахом мазнул по платью, и я машинально отступила. «Так, ковер придется выбросить. Слишком мягкий». Сосредоточенно пробормотал проклетийник. «Вместо него лучше смотаюсь в башню мага за циновкой». «Что?» — Сипла переспросила, на минуточку представив, как циновка будет выглядеть в спальне терстанской принцессы. «Шелк со стен тоже уберем. Заменим на сдержанные деревянные панели», продолжил размышлять н, обводя мою спальню критическим взглядом. о Или даже оставим кладку открытой, как есть. Будет выглядеть брутально. Как думаешь?» Магиант воззрился на меня вопросительно, и я моргнула. «Два раза». Энн удовлетворенно кивнул, словно принял это движение за знак полного согласия, и сказал. «Вон ту конструкцию бесполезную». «Туалетный столик с креслом и пуфами». подсказала растерянно. «Вынесем соседнюю комнату», решительно сообщил проклятийник. «А на ее месте устроим тренировочный полигон». «Что?» — ахнула я. «И, хозяйка, никаких цветов!» Энн рубанул когтистой лапой воздух. «Ни в оформлении, ни в натуральном виде. У меня от них проклятия скисают». Мы же боевая магия они он еще раз оглядел спальню и пренебрежительно скривил длинный нос. Я моргнула ошарашенно, а н внимательно огляделся по сторонам, вздохнул, неодобрительно покачал головой и упал обратно на постель на моем, как я недавно считала Э, -э...» невнятно начала объяснять, слегка прибитая открывшимися перспективами. «Это супружеская спальня. Вам тут не место? Ну, вот как бы да. Я, конечно, не планирую заниматься в ней м всяким непотребством, но вот наследный принц не в курсе моих планов и вполне может попытаться э, -э сделать наши отношения более близкими. Ох!» Да я даже его невинной обнимашки вынести не смогу, если буду думать, что за нами внимательно наблюдает десяток призрачных крыс. И что мне теперь, Делаэрта на порог не пускать? «Супружеская?» — удивился проклятийник. «А что ты делаешь в чужой спальне?» «Что?» — я опять хлопнула ресницами. «Понимаю, что повторяюсь, но...» «Уж как получилось!» А крупный магиант вдруг торопливо сел на кровати и подружески так меня лапой с острыми когтями приобнял. «Давай вернемся в башню мага!» — задушевно проговорил он. «Здесь для тебя даже комнаты отдельной не нашлось! Разве это дело?» «Мэйра!» — «Мэра», я закатила глаза к потолку. альбовалась несколько секунд очередными вариациями на тему серебряных росвальдей и вернулась взглядом к проклятейнику. Ну да, они же не в курсе, наверное. Это моя спальня, терпеливо сказала с некоторой опаской, покосившись на когти кинжальчики на моем платье. Я вышла замуж, за принца Эрстана сегодня. Ну, тут моё терпение закончилось. Я дернулась нервно, высвобождаясь из удерживающей меня полупрозрачной лапы и добавила слегка раздраженно. — А вам не сказала? Лир Термонт должен был объяснить, когда ее забирал. Проклятийник нахмурился. — Пропищало что-то такое, но мы поверили. — Почему? — не поняла. Вопрос прозвучал... Несколько уизвлённа. Но если они вслед за оскалкой начнут критически высказываться о моих шансах на удачное замужество, то я их всем звеном обратно в Сигул отправлю. Клянусь Мейрой. Н, однако был озабочен совсем не этим. Во-первых, потому что она фея, пожал он плечами, а фея создания взбалмошная и с ума сбродная, а во-вторых, Магиант упер в меня полное искреннего недоумения и упрека алые глаза. «Подумай сама, хозяйка, какое замужество! У тебя еще два года до окончания академии. Тебе учиться надо!» «Что? Мэйра! Мэйра! Мэйра! Нет! Вот как раз о ней! Мало мне было бабуле с воспитательными замашками, так теперь я ищу кучку волшебных существ». а гребла, трогательно озабоченных моим благополучием. Причем каждый это благополучие как-то по-своему представляет. А скалка, выгодным замужеством, ну или хоть каким-нибудь, а то ведь на меня через пару лет уже ни один принц или архимаг не позарится. А магианты — получением диплома о присвоении квалификации боевого мага. А, есть еще Родерик де Лаэрт Галратт. который тоже имеет свою версию моего счастливого будущего и насущных потребностей. «Хм, а мое мнение, здесь кого-нибудь интересует? Стесняюсь спросить!» Я открыла рот, качнулась с пятки на носок и закрыла. Опустилась обессиленно в удобное и очень изящное кресло, благо в них недостатка не было и далеко топать не пришлось». Энн проследил за мной с подозрительным прищуром, словно записывая элегантный предмет мебели, на котором я нашла прибежище, в бесполезные и подлежащие выносу в соседнее помещение. Я содрогнулась. «Ну да, зачем мне кресло Да еще такие королевские. Табурет вон можно из башни мага телепортировать. Очень по-студенчески получится». Я совсем приуныла. «Хозяйка, взгляните!» Мне под локоть сунулся нетерпеливо пыхтящий первый крыс М, аккуратно разворачивая между четырехпалыми лапками полупрозрачный объемный маги рисунок. «О, что это?» восхитилась я, отвлекшись от грустных мыслей о превратностях собственной судьбы. «Ну, магические штучки всегда меня интриговали. Это схема?» Призадумалась, старательно рассматривая Врастающую в размерах конструкцию Знакомый такой рисунок Четкая и красивая система зданий Сложное переплетение силовых полей Мэйра, так это Королевский дворец Цитарстана С затаенной гордостью В дрожащем от эмоций голосе сообщил М «Откуда?» Воскликнула я недоверчиво подцепив рисунок пальцами и повернув к себе юго-западным крылом. «Ха! Вот мои бывшие кукольные покои, как настоящие, только маленькие и полупрозрачные!» «Мы с парнями прошмыгнулись по дворцу по-быстрому!» — скромно признался первый крыс, неподдельно лучаясь от удовольствия. «Сделали набросок по-черному!» «Какой набросок?» я ахнула разглядев в маги схеме подробный план подземных помещений поразительная точность ну насколько я помнила то что было загружеа в мою маги память перед заданием и похоже в ней канула спасибо магиант расстроганно шмыгнул подвижным ккрысиным носом и учтиво наклонил голову в облегающем капюшоне похвала хозяйки для нас цена И очень приятно. Она даже желаннее, чем пирог с аморалами. э э вот сейчас не поняла. Он меня искренне поблагодарил или намекнул, что от кормления десятка боевых крыс меня никто не освобождал? Мысли лихорадочно заметались. Я соображала, что осталось от обеда, и не успели ли фрейлины уже убрать со стола. А вот здесь... И здесь, захлюбываясь от энтузиазма, поспешил просветить меня м Места, наиболее уязвимые для магического прорыва. Отыскать было непросто, но мы постарались и сумели. «А это еще зачем?» Восторга в моем голосе поубавилась. Зато появилась некоторая настороженность. «Но как же!» Магиант упер в меня недоумевающие алые глазки бусинки. «Захват Этерстана лучше начинать дворца, а тут магия наворочена. Жуть! Бить надо наверняка, хозяйка. Второго шанса нам не дадут». «Мэра...» Я отрешенно посмотрела в пространство. Недолго смотрела, не больше минуты. Показалось или нет, что у бесполезной конструкции с туалетным столиком... Давится смехом моя бессмертная прабабушка. Я моргнула и перевела взгляд на ждущего моего ответа магианта. Э, э я кашлянула. «Магиантов. Во множественном числе. Потому как они все неожиданно проявились и обступили меня с разных сторон». Даже оскалка перестала носиться по комнате и подтянулась к компании, От чего то зловеще пощелкивая зубами. «Представляют себе захваты Терстана, что ли?» «Магианты», — начала. Поняла, что голос звучит устало, слабо и неубедительно, и добавила в него громкости и твердости. «Мне не нужно захватывать эту страну. Я ее, э уже захватила, выйдя сегодня утром замуж за наследного принца». По ряду магиантов прокатилась волна приглушенных восклицаний, и они все придвинулись ближе, напряженно мне внимая. «Отныне Итерстан — моя собственность», — весомо проговорила я, «поэтому запрещаю любые несанкционированные мной боевые действия или провокации. Всем ясно, магианты?» «Да, хозяйка!» — ответили нестройным хором. «Кто-то со всем почтением и послушанием, а вот кто-то, не будем говорить кто, хотя это была брутальная троица, с явной неохотой и сожалением». Я посмотрела на первого крыса, который задумчиво жевал кошмарного вида клыками край своего капюшона. «Эм!» Я повысила голос, и крыс, вздрогнув, капюшон из пасти выпустил. «Простите, задумался», — сказал он вежливо и восхищенно всплеснул лапками. «Размышлял, как все-таки важно в современной жизни качественное образование». «Что?» — квакнула я с не самым умным видом, а М. продолжил доверительно, ухватив меня за подол. «Вот сразу видно, что у вас высшая оценка по стратегии боя». Овладеть такой мощной страной без единого маги-выстрела? Выйти замуж за принца? Как виртуозно! Мне бы такое даже в голову не пришло!» Первый магиант сокрушенно вздохнул. «Эх, мне еще учиться и учиться!» Стоящие рядом А и Г с И, утверждающие закивали, глядя на меня с большим уважением. «М, -м, м ну ничего, научишься», — попыталась я ободрить свое доверенное лицо или морду, и это к дружески его потрепало по поникшему прозрачному плечку «Надеюсь», — подтвердил М. <тёж rip> «Два курса еще впереди. Буду с вами рядом каждую учебную минуту». Ох, я закатила глаза. <тёж Kraft> с Этерстаном! «Это блестящее решение! Прямо гениальное!» — проникновенно сказал м и осторожно, но уверенно пожал мне руку. «Честно говоря, я опасался, что нашей мощности для захвата не хватит!» «Спасибо!» — польщенно улыбнулась я, и Магиант со вздохом свернул Магисхему. «А вот план дворца сохрани!» — быстро сказала ему и смутилась, наткнувшись на насмешливый взгляд прабабушки. «Ну так, на всякий случай». Эмм понятливо кивнул. Великая мэра, непринужденно просидевшая на туалетном столике все время разговора с магиантами, весело отсалютовала мне и растворилась в воздухе. А я, вздохнув, поднялась с очень удобного кресла. «Придется все-таки показать, кто во дворце хозяйка». — Так, магианты, — зычно позвала я, — быстро построились. Они глянули на меня недоверчиво, но зашевелились заинтригованные почти все, за небольшим исключением в количестве трех штук. Мэйра. Или как раз большим? Большим исключением. Потому что эта троица и размерами превосходила всех магиантов вместе взятых. и по убойной силе, похоже, уверенно лидировала. «Быстро, — я сказала!» — рявкнула им. «Считаю, да!» «Трех!» — услужливо подсказал первый крыс М, возглавивший шеренгу из прозрачных балахонов. «Да одного!» — не согласилась я и прорычала. «Раз!» «Я даже придумать не успела, что стану делать в том случае, если брутальное трио откажется мне подчиняться, скомандовала резко, решительно и сопроводила команду легким заключительным шипением. Э-э, а шипение-то откуда? А, -а, -а, -а, -а, -а, а, это вспыхнувшие синие искры, осыпались с моих ладони. Все три крепыша в мгновение ока оказались в строю. Да что там встали на вытяжку, глядя на меня с недоверчивым изумлением. жадным ожиданием и радостью мэйра. Я с трудом удержалась от вздоха. «Ну да, это же боевая магия, она только приказы и понимает и готова им подчиняться». Расслабиться себе не дала, молчаливо прошлась вдоль построившихся магиантов, сопровождая свое передвижение хмурым тяжелым взглядом, при встрече с которым Каждый призрачный крыс вытягивался еще больше и замирал. По порядку номеров рассчитайся, глухо скомандовала я. Вот ведь как чувствовала, потому что они рассчитались, ясно и громко. И в ответ на это, безо всяких сознательных усилий с моей стороны, и в ответ на это, без всяких сознательных усилий с моей стороны, Обе руки до локтей объяло синее пламя. «Одиннадцать!» — тихо сказала я и повторила с прорвавшейся в голосе угрозой. «Я не ослышалась! Вас одиннадцать!» «Я тут ни при чем!» — тоненько взвизгнул мой второй магиант А, на которого случайно уронила убийственный взгляд. И я торопливо перевела глаза на своего первенца — В смысле, на «М». Ну, он же главный среди магиантов. «Хозяйка, он сам за нами в портал пролез», заявил, заявил призрачный крыс, преданно глядя на меня. «Но я виноват, понимаю. Вы предупреждали». Нарушитель что-то сдавленно пискнул и попытался улизнуть, но был перехвачен когтистой лапой проклятийника и моим кратким «Стоять!» «Хозяйка!» — ко мне метнулся первый крыс, с тревогой поглядывая на бушующее синее пламя. Честно говоря, меня оно тоже беспокоило. Нет, смотрелось эффектно, и, судя по умиленно-уважительным мордам брутальной троицы, было более чем уместно. Но... Как я его потом гасить буду? Меня научили вызывать синюю искру для направленного удара, а не для фокусов. Ну и... «Что мне взорвать? Не несчастного же магианта в самом деле!» «Пожалуйста, успокойтесь!» Эм запрыгал передо мной, загораживая полупрозрачным балахоном нелегала. «Видно, что переживает!» А вот троица самых страшных заклинаний улыбалась счастливо и кровожадно смотрела на магианта. «Развею!» — глухо сказала я, — чем вызвало бурный восторг у всех магиантов, за исключением одиннадцатого и предводителя М. «Не надо!» — первый крыс завис у самого моего лица. «Это мой родственник. Я за него ручаюсь!» «Я же говорила!» — прошипела в ответ. «Больше никаких бедных родственников!» «Так он не бедный!» — горячо возразил М. а очень даже состоятельный. Это магия подрыва продовольственных и прочих запасов противника. С кафедры магов-ассистентов к нам перешел». Я мрачно молчала, и первый крыс, воспрянув духом, зачистил. «Он к нам давно просился, но я, помня о вашем запрете, отказывал. А тут к нему попрощаться зашел, вот он и проследил. Простите нас». «Прошу, хозяйка!» — жалобно проблеял состоятельный родственник, надежно удерживаемый когтистой лапой проклятийника. «Пощадите! Пощадите, пожалуйста!» Мэйра, я реально покачнулась. Всего-то полдня, как жена Авира, а меня уже умоляют о пощаде. Пусть и не люди, а магические существа. Быстро, однако, вжилась в свою роль. Начинаю невольно думать, что мы с Далертом и правда похожи. Больше, чем я готова признать. И хотя вся эта сцена носила всего лишь показательно-воспитательный характер, я вдруг поняла, что играть суровую командиршу, скорую на расправу, больше не могу. Старательно отвела синее пламя в магический резерв. Далось это нелегко. Активированная искра требовала выхода, причиняя мне чисто физические и энергетические неудобства. Но я все еще лучше, или как?» С усилием замкнула контур, оставив гудящую магию бродить в моем энергополе. «Ну все, я больше не страшная», вздохнула. «Ну а как еще мне держать в подчинении 11 боевых крыс?» 11 «Насколько состоятельный?» хмуро спросила у новенького. «Какая от тебя польза?» «Очень, очень состоятельный!» воскликнул нелегальный магиант, почуяв шанс удачного завершения разборки. «Я для вас какой угодно склад подорву или обчищу, и что пожелаете, тот же умыкну». «Э-э-э!» призадумалась. «Оставайся я еще воровкой, вот даже не сомневалась бы». очень уж полезная в хозяйстве магия. Но я принцесса, к тому же двойная. «И кто готов за него поручиться?» спросила, продолжая нервировать тяжелым взглядом упитанного магианта в балахоне. Присмотрелась повнимательнее. В балахоне с кокетливыми рюшами. Хих! Видимо, и в самом деле состоятельный. «Я хозяйка!» С готовностью сунулся ко мне первый крыс. «Встать в строй!» — гневно приказала, и тот понятливо занял свое место. «Я тоже!» — поддержал друга А. «Ну!» — уперло глаза в брутальное трио. Их крупные магианты переглянулись между собой. «Я его знаю!» — усмехнулся проклятийник Н. и выпустил из когтей добычу. «Если хозяйка забудет нас накормить, то этот толстый и в самом деле сможет утащить с дворцовой кухни любые продукты. Только кухню потом мне восстановить», — флегматично дополнил специалист по взрыв-ударам. «Мэйра». Мое лицо расстроено вытянулось. «Ну, прикидывала уже, конечно, как с помощью пухлого нелегала переведу магиантов на самостоятельное питание». «Полезен!» — лаконично подытожил последний из строицы «Черный смерч». «Угу!» «Ну, раз угу», — пробормотала я, — «тогда принимаем тебя на испытательный срок». «Рад служить, хозяйка!» — ликующе встрепенулся Магиант, попытавшись принять самый боевой и подтянутый вид, что с его пузом и романтическими рюшами получилось плохо. Букву присвоим тебе после прохождения испытательного срока, сказала я, чтобы выдержать характер. Если ты его осилишь. Буду стараться, откликнулся магъанд и обнаглел настолько, что поинтересовался. А как долго продлится испытание? Разговорчики в строю. Нахмурилась я, и пухлячок поспешно заткнулся. А теперь боевики, слушай мою команду. призвала зычно «Направо, вперед, шагом марш!» От энтузиазма, с каким призрачные крысы принялись маршировать, мне реально поплохело. Смотрела, не мигая, как магианты резво топают прямо в стену напротив, и медленно офигевала. А уж когда к ним в хвост пристроилась оскалка, в такт крысиным шагам помахивая крылышками — и деловито размахивая лапками, то и вообще... «Мэйра, удержи меня в сознании!» «Ты куда?» Я, притормаживая, аккуратно, но цепко прихватила оскалку за длинный край платья. «А я что, не боевик?» возмутилась подружка и покосилась на меня с упреком. «Ты фея?» напомнила ей слегка растерянно. «И что?» оскорбилась оскалка. «Раз маленькая, то не подхожу». «Не ожидала от тебя такого, Анаиска». «Да я в том смысле, что у тебя свой дом есть», — пояснила я. «Я их прятать собралась». «Кстати, об этом». Я перестала удерживать зубную фею и огляделась заполошно. «Тьфу, мейра Отвлеклась на пререкание со скалкой и упустила момент, когда последний магиант просочился сквозь стену в соседнюю комнату. «А, там у меня... О, гардеробная! А что? Нормальный вариант!» «Магианты! Стой!» — приказала я и торопливо прошла в гардеробную. «В отличие от призрачных крыс, через дверь. Так, комната просторная». Я это заметила еще когда к обеду переодевалась. А теперь пришло время изучить ее во всех подробностях. Одна из стен полностью зеркальная. Перед ней платформа для примерки, пара кресел, пустые демонстрационные подставки под платье и верхнюю одежду, еще одно зеркало, переносное и на ножках, чтобы видеть себя со спины и шкаф во всю стену. Вернее, в три оставшиеся стены. Громадный встроенный шкаф начинался сразу от входа в комнату, тянулся по всему свободному от зеркал периметру и был поделен на секции. Хм... Я быстро пораспахивала, пооткатывала и пооткидывала дверцы. Так, здесь мои платья, заказанные еще в бытность куклой, и мой золотой туалет. Соседняя секция... Что-то новенькое. Видимо, те наряды, о которых распорядился сам наследный принц. Рядом немного верхней одежды, ящики с бельем, чулками и красиво разложенными ночными сорочками, две тумбы под обувь. Последние, кстати, не густо. Всего несколько пар, осталось много свободного места. Да и вообще, я пробежалась по открытым гардеробам взыскательным взглядом. Не так уж много вещей для принцессы, тем более двойной. А последняя секция? Я поспешно сунула туда свой любопытный нос. Так и вообще пустая. Безобразие какое. Вот сейчас не поняла. Делаэрт хочет, чтобы я все приобрела на свой собственный вкус? Или собирается экономить на жене? Мэйра. Вроде не собиралась в Итерстане задерживаться, но увидела полупустые шкафы и... Нахмурилась недовольно. Внимательно следящие за мной магианты тут же подобрались, и я, взглянув на их озабоченные морды, расхихикалась. Правда, пришлось проделать это мысленно, чтобы дисциплину не разбалтывать. Так что я закусила щеку изнутри, поморщилась болезненно и совершенно неожиданно, но искренне посочувствовала наследному принцу. «Оказывается, быть тираном очень утомительно». За этими философскими мыслями едва не пропустила еще одну дверцу в угловую секцию. Сама дверца была узкой, но вот шкаф оказался вполне вместительным, отгораживающим свободное угловое пространство. Ну, почти свободное. На одной из полок я признала свои вещи из межмирья. «Нет». Брючных костюмов там, увы, не было, только пара сложенных стопкой шелковых рубашек, коробка с календусскими браслетами и мой шикарный ремень из драконьей кожи. А вот на вешалке я недоверчиво пригляделась. Этого мне показалось мало, и я запустила руки в шкаф, удостоверяясь. «Мэйра!» А вот на вешалке гордо висели мое форменное платье адептки факультета прикладной боевой магии и серо-стальной плащ с маги-пропиткой. Мэйра! Я почувствовала, что меня накрыло неудержимым смехом и торопливо повернулась к магиантам спиной, отчаянно кусая губы. «Мой этерстанский плащ! И чем он так дорог принцу?» — стесняюсь спросить. что он заботливо возвращает его мне из всех приключений. — Нет, реально, что ли, на одежде экономить собрался? Разок на качественный плащик потратился, и ладно? Мои плечи меленько затряслись, и в ответ на это донесся настороженный голос крыса М. «Хозяйка — Хозяйка! Я быстро шагнула в гардероб, укрылась от магиантов, благо размеры позволяли... В обалдении повертела плащ на вешалке. — Или это намек от принца? — Типа «я тебя везде найду, достану и верну». — Ведь я оставила этот плащ. — Напомни, мэйра. — А, я оставила его в Сигульской башне мага как и... Я покосилась на вторую достопримечательность гардероба — форменное академическое платье. Улыбнулась, вспомнив, как бросила платье грязной мокрой грудой на пол в ванной комнате, торопясь на сдачу зачета по феевидению. Теперь оно было идеально выстирано, высушено и отглажено, а знак изначальной искры на воротнике блестел подозрительно ярко. Я коснулась эмблемы пальцем, прощупывая магически. Хм, теперь он был сделан из натуральных золота и магического элеона — а не их имитации». Я усмехнулась. «Нет, а вот это платье. Что за жест со стороны Делла Эрта? Намек на то, что мы можем договориться? Веди себя хорошо, Анаиз, и, может быть, тебе дадут поучиться в Академии». Я качнула головой и, отступая, сделала быстрый шаг назад. Тьфу! Прошла прямо сквозь магиантов. Физически не ощутила, а вот энергетически — очень даже. «Вы чего дышите мне в затылок?» возмутилась, машинально отряхиваясь. «Мы не умеем дышать, хозяйка», — с готовностью доложил М. «А зачем было толпиться за спиной?» переформулировала я, признав его правоту. «Ты зашла в шкаф и там уснула», — хмыкнул проклятийник, — взмахом могучей лапы отодвигая всех прочих магиантов в сторону и заглядывая через мое плечо. «И ничего не уснуло?» — пробухтела я. «Локацию проверяла. Подходит ли по размерам? Нет ли магических ловушек или завихрений?» «Подходит!» — уверенно кивнул проклятийник и просочился сквозь меня внутрь гардероба. «Мэйра, что за хамство?» «Терпеть не могу, когда они так делают. Да у меня все энергополе передергивается». «Места достаточно, что в ширину, что в высоту», — оценил специалист по взрыв-ударам и зашел в шкаф, лишь слегка протащив через меня край балахона. Не потому, что был более учтив, чем проклятийник, а потому, что я вовремя посторонилась, наученная малоприятным опытом. «Ого!» Весомо подтвердил черный смерч и скользнул за друзьями в новый дом. «Что в ящике?» донесся глухой голос проклятийника. «А?» снова любознательно заглянула в шкаф. Ящик-то я и не заметила, он плащом был слегка прикрыт. «Я не знаю, хозяйка!» подлетев, отрапортовал второй магиант прямо мне в ухо. «Ой!» да я не у тебя спрашивала поморщилась о а второго догадался призрачный крыс истины гардероба выглянула морда специалиста по взрыв ударам я тоже не в курсе, но опасности нет сообщил он и снова растворился в обшивке мэра надо взять на заметку, что восклицание а с различным интонационным наполнением «Следует держать при себе, по крайней мере, в присутствии магиантов. А то вон сплошные непонятки получаются». «Зато я знаю!» — шкаф запрыгнул предводитель М. «В нем ваш студенческий магибокс и все-все учебники и тетради с записями!» «О!» — растерянно протянула я, не сумев определить сразу свое отношение к этой информации — «Хорошо, хоть О сказала, а не А». «Сам принц собирал, сразу после того, как вас из сигола похитили», — продолжил м «Братья и фея остались в главном здании Академии искать ваш маги а я за ним проследил». «Хм-м-м», пробормотала я, слегка разнообразие издаваемые звуки. «Так я и докладываю, как есть хозяйка». Подхватил первый крыс, и я поняла, что это задумчивая «м» вынуждена покинуть мой разговорный запас. «Все сложил аккуратно, ничего не забыл. Я, простите, вмешиваться не стал», — м смутился. «Вы приказали нам затаиться, а принц — маг сильнейший. Я даже носа не рискнул из кладки высунуть. Побоялся, что меня обнаружат». вяло отмахнулась Ну и правильно сделал что не засветился никаких претензий вещи все равно нашли свою хозяйку меня сейчас если честно совсем другое волнует а, -а, -а, -а. платье кашлянув и прочистив горло спросила я мою форму тоже принц забрал да уверенно кивнул эм и плащ мэра Но за плащ мне стыдиться нечего. Я в нем по учебному полигону не ползала. И вообще он с маги-пропиткой. Так что выглядит так, словно его пять минут назад из модного ателье-ветелье доставили. А вот платье адептке... Я затасковала, представив все доставшиеся на долю формы испытания. Грязь, лужи, осадки различных оттенков, следы от маги-зарядов. и разводы от остаточного магического пепла. Нет, правда, принц сам мое платье с пола поднял и унес, не побрезговал. Переживаю чего-то. Испачкался же наверняка, если магия какой бытовой не обернул предусмотрительно. Мэйра, может, и правда это любовь? Я захихикала, но тут же себя оборвала, внезапно вспомнив, что кроме платья были еще и убитые в хлам и извозюканные ботинки. И ладно, если они скромно стояли у входа, а не валялись прямо на форме. «Да что там ботинки?» Я ахнула, покачнулась, и первый крыс заботливо поддержал меня под локоток. «Мэйра, не помню, я мокрые чулки оставила болтаться на раковине или дальновидно припрятала в шкаф». Тут мой взгляд уперся в серо-стальной плащ, и я расстроенно вздохнула. Хотя, судя по плащу, шкаф принц тоже заглядывал. «Хозяйка!» — обеспокоенно спросил М, и кривым черным когтем чувствительно поскреб меня по плечу. «Очень действенный способ, скажу вам, потому как я тут же встрепенулась и печалиться перестала. Ну и ладно». «Я на боевика учусь, а не на фею-искусницу. Это нормальный полевой вид», — как уверял магистр Рейдентан. Я приободрилась. «И вообще, нечего по моей комнате шастать и в шкафы без разрешения лезть. Никакой личной жизни». «Вы будете жить здесь», — сообщила я. поспешно покончив с переживаниями о представшей перед Белаэртом неприглядной картине моего студенческого быта. Он ведь все равно на мне женился, так что челком больше, челком меньше, я философски пожала плечами. — Догадались уже! — хмыкнул проклятийник, задумчиво измеряя шагами помещения благо шкаф был поистине королевский. Я запрещу фрейлином его открывать и на дверцу заклинания повешу, чтобы никто не сунулся», — дополнила, поразмыслив. «Но вы тоже ведите себя прилично и осторожно. В проявленном виде наружу не вылезайте». «В ящике буду жить я», — втерся между мной и проклятийником первый крыс М и добавил мечтательно. «Перечитаю полезную литературу. Я выразительно закатила глаза, не оценив его учебного рвения. — Ну, от прошлой сессии еще не отошла, наверное. — Не претендуем! — согласно кивнул брутальный н и, ловко сдернув мой плащ с вешалки, молниеносно крутанулся, пригвоздив его длинным когтем по всему периметру. Чпок, чпок, чпок! И прибитый магией плащик серой кляксой отгородил большую часть шкафа. мэра я ошарашенно моргнула. «Вот сейчас не поняла. Он нагло оприходовал мой плащ с маги-пропиткой? Мой плащ? Пока единственный, кстати. Тот, о сохранности которого трогательно заботился сам наследный принц Этерстана. «Троните форму? Развею!» Севшим голосом быстро предостерегла я. «Сами боевики, понимаем!» Энн посмотрел на меня с укоризной и проинформировал. «Мы втроем будем здесь, за занавеской!» Вот далась ему эта занавеска. Сказал бы, что дело в ней. Я бы скатерть или шторку какую лучше дала вместо площады. Нет, ну серьезно, а вдруг принц зажадничает?» и мне второй плащ не купит. В чем я сбегать в очередной раз из Итарстана буду? Это сейчас солнце светит. А если дождь? — Я предупредила, — сказала глухо. — Обращайтесь с моими вещами аккуратно. Посмотрела на натянутый по диагонали плащ и печально уточнила. С оставшимися. Потянулась захлопнуть за магиантами дверцу и сообщила напоследок. «Ведите себя крайне осторожно. Повторяю, мы с фрейлинами часто будем этой комнатой пользоваться. Я здесь переодеваюсь», — сказала и осеклась, остановленная внезапно пришедшей мыслью. «А ведь и в самом деле. Это же моя гардеробная комната и комната для примерок. А магианты, хоть и бесполые создания, как утверждает академическая наука», — Но все же, все же... хм м смущенно кашлянула и опять развернулась к новому магианскому укрытию. «Я запрещаю вам за мной подглядывать, ясно?» Подумала и нахмурилась злобно для большей убедительности. Хотела даже поискрить по-синему, но побоялась, что потом пламя в энергополе второй раз запихать не смогу. Мой магический плащ натянулся, и прямо сквозь него наполовину просунулся проклятийник Н. — Как мы будем контролировать обстановку, если ты следить за собой запрещаешь? — хмуро спросил он. — Это королевский дворец Итарстана. Я здесь в безопасности, — сказала и добавила в порыве откровенности. — Наверное. Помолчала и, не выдержав направленных на меня со всех сторон критически осуждающих алых взглядов, воскликнула слегка нервно. — Я же не всегда запрещаю следить, а только когда здесь переодеваюсь. — Почему, хозяйка? — заглянул мне в лицо предводитель М с искренним непониманием. Остальные тоже озабоченно придвинулись ближе. — Да потому что стесняюсь! — взорвалась я. «Это неприлично!» «Чего мы там у тебя не видели?» — хмыкнул проклятийник, небрежно махнув лапой с длинными когтями. И я едва челюсть на пол уронила. Даже статус двойной принцессы не помог. Мэра, вот сейчас не поняла. Я же в сигуле всегда в ванной комнате старалась переодеваться, нет? Или, в крайнем случае, за дверцей шкафа. Что они увидеть смогли?» И когда? За их перемещениями, конечно, не уследишь. И в стенах в ванной могли затаиться «Мэйра! Мэйра! Мэйра!» «Объяснитесь», — потребовала. Крепыш М распахнул устрашающего вида пасть, но его опередил первый крыс М, поспешно возникший перед моим лицом и ласково взявший меня за ручку длинными изогнутыми когтями. «Вы только не нервничайте, хозяйка!» Успокаивающе заговорил он, правильно оценив сложное выражение моей физиономии. «Но дело в том, что мы же магианты, у нас зрение магическое, для него нет преград, понимаете?» «Что?» — растерянно обронила я. Эм ободряюще похлопал меня по ручке и продолжил. «Физических помех для нас нет». «Да?» Слабо вякнула в ответ. «И никогда не было!» Задушевно проговорил м и улыбнулся обаятельно. От этой улыбки я вздрогнула, но тут же нахмурилась. «Чего?» От нетерпеливого тычка проклятийника первого крыса шарахнула в сторону. «Он пытается сказать, что мы видим насквозь. Сразу все планы!» Напористо заявил Энн, ткнувшись безобразной мордой чуть ли не мне в лицо. «Так что в одежде ты или нет, без разницы!» «О!», -о, -о — воскликнула я, подумала, вспомнила, что среди магиантов «О» не водится и повторила увереннее и эмоциональнее. «О!», -о, -о Магианты следили за мной с интересом. «Ну и все равно!» — упрямо сказала я, стараясь справиться с неожиданным открытием и стереть с физиономии крайне глупое выражение. «Все равно не смотрите!» и возмутилась, не выдержав. «А вам было бы приятно, если бы кто-то заглядывал под балахоны?» «А тебе любопытно, да?» хрипло хохотнул проклетийник с самодовольным пониманием, и я все-таки спустила синюю искру с пальцев в противную крысиную морду. Энн почесал обожженный нос. «Силен, однако. Я такой искрой адептов-сокурсников легко на пол бросала. А у этого лишь небольшое пятно осталось, да и то стремительно таяло. Но скорее удовлетворенно, чем обиженно». «Обнаглел, признаю», — хмыкнул проклятийник. И я перестала настороженно щуриться. «Да у нас там и нет ничего». Воскликнул опять подлетевший ко мне Эм, всплеснув лапами. «Под балахонами-то! Мы же нематериальные! Балахон — это есть наша условная ограничивающая форма! Смотреть не на что!» Тут он опять улыбнулся очаровательно и преданно заглянул мне в глаза. «Другое дело, вы, хозяйка, у вас внутри столько всего интересного!» «Мэйра, нет, я понимаю...» Им хотел сделать мне комплимент, наверное, отвлечь мое внимание от нахального проклятийника, потому как кончики пальцев у меня гудели и светились синим. Ну и вообще, он из них самый дипломатичный и мое доверенное лицо. Ему по должности положено восхищаться хозяйкой. Но обсуждение внутренности оказалось выше моих сил». Я резко захлопнула дверцу гардероба, прекращая разговор, и тут же запечатала ее заклинанием. «Не от магиантов, понятное дело, им любая человеческая магия не помеха, а от излишнего служебного рвения моих фрейлин и служанок». Не удержалась, и вдруг воровато прижала ухо к шкафу, напряженно прислушиваясь. «А хозяйка-то у нас ничего!» Донеслось до меня довольное покашливание специалиста по взрыв-ударам. Знаровки не растеряла!» «Да!» — хмыкнул в ответ проклетийник. «Я, как увидел это розовое гнездо, перепугался, что все, потеряли мы ее как боевика. Совсем она в женщину превратилась, размякла из-за замужества. А она нет, держится, молодец!» «Наша хозяйка!» Глубокомысленно и уважительно произнес черный смерч. «Ого! Она лучшая!» Горделиво подытожил первый крыс М. И я закатила глаза к потолку. Постояла так минутку, экспрессивно взывая к Мэри, но потом философски пожала плечами и вернулась в спальню. «Кстати, показалось или нет?» что в ответ на мои горестные воззвания кто-то весьма и хидно хихикал. «Не Мэйроли!»